Третья. Грузовой терминал Хатами-12, неторопливо вращаясь в безвоздушном пространстве вокруг собственной оси, двигался по орбите с заданными параметрами. Он являлся частью всепланетной карго-системы, за день прокачивающей через себя миллионы тонн груза со всех концов галактики. Минералы с Бетельгейзе выгружались для дальнейшего следования в систему Плеяд. Редкость новеносатой геты рассортировалась в мелкие контейнеры для продажи в ближайших звёздных системах. Партия горнодобывающих роботов Крашерс из Соединённых Миров перегружалась на торговые суда для поставок в Османию, Иофранцию и Ниппон. Терминалы работали день и ночь принося баснословную прибыль правящему дому Саудов, которая, будучи пропущенной через мелкое сито государственных и королевских нужд, проливалась остатками благословенного золотого дождя на благодарное население. В диспетчерской контролирующей грузовые шлюзы PQER дежурили два ночных диспетчера. Ночь на спутниковом поясе планеты – была понятием весьма относительным. На одной стороне планета стационарного пояса царил вечный день, на другой всегда было темно. Однако смена бортового времени суток при помощи света непроницаемых штурок или искусственного освещения была жестко привязана к суточному циклу той точки на планете, над которой висел орбитальный аппарат чтобы при перелёте на спутниковый комплекс или при спуске на планету у сотрудников и туристов не возникало нежелательного эффекта смены часовых поясов. Поэтому дежурство, которое сейчас несли диспетчеры, считалось ночным, и за него полагался полуторный оклад. В принципе, два диспетчера одновременно заступали на вахту исключительно ради перестраховки. На самом деле тут и одному нечего было делать. Основную часть работы выполняла автоматика, а человеку оставалось только контролировать ее безупречное функционирование и принимать на себя управление в случае редчайших программных сбоев и аварийных ситуаций. Однако диспетчеру необходимо есть ходить в туалет и давать отдых глазам. Он может отвлечься, допустить критическую ошибку из-за переутомления, уснуть в конце концов. Поэтому для полной гарантии смену несли сразу двое. Надёжность работы и бесперебойность грузооборота были основными элементами деловой репутации и, следовательно, финансового могущества королевства Аль-Сауди. В помещении диспетчерской горел приглушённый свет максимально комфортный для человеческого глаза. Перед каждым из работников был развернут огромный загнутый по краям для полного перекрытия поля зрения виртуальный монитор, на который выдавалась вся необходимая информация о работе автоматической погрузочной системы и телеметрические данные. Диспетчеров звали Азис и Маджит. Работа у них была довольно лёгкая, Грег жаловаться – Однако из этого вытекало одно малоприятное следствие – глубокая скука. На рабочем месте запрещалось смотреть головидение и фильмы, слушать развлекательные радиостанции и музыку, залезать в GlobalNet, читать посторонние тексты. Сотрудник космического терминала во время дежурства должен быть максимально сосредоточен и готов в любой момент вмешаться в автоматизированные процессы чтобы исправить любую нештатную ситуацию. Не отрывая взгляда от монитора, Маджит устало потянулся. Задумчиво похлопал себя по груди. В помещении диспетчерской уже четверть часа царила гробовая тишина, нарушаемая время от времени лишь тонким писком сенсорных клавиатур и чуть заметным жужжанием следящих систем. Все анекдоты уже давно были рассказаны. Позавчерашний матч сборной по Увиболу проанализирован со всех сторон. Косточки начальству отполированы до зеркального блеска. Маджид снова постучал себе по груди и, наконец, решился. Может быть, слегка скрасим скучное дежурство. Он небрежным движением извлек из-за пазухи плоскую фляжку. Эй, это нельзя! Переполошился Азиз, нервно ерзая в кресле. Не гневи Аллаха хотя бы на работе, соблюдай технику безопасности. Да ладно тебе, миролюбиво сказал Маджид, свинчивая крышечку. Мы же совсем по чуть-чуть. Аллах не велит пить спиртное. Упрямо проговорил Азиз. А мы в чайник. Мигом нашел решение изобретательный Маджид. Как учат мудрые дервиши, Аллах решит, что мы пьем чай. И всем будет хорошо. Он взял со стола небольшой фарфоровый чайник, выплеснул колыхавшуюся на донышке заварку в корзину для бумаг, быстро опорожден в чайник фляжку, сунул его под нос коллеге. Ты только понюхай, какой аромат. Азис был вынужден признать, что из чайника действительно распространяется приятное благоухание. Приятель грузчик, за бесценок таскавший Маджиду ворованный коньяк из местного Duty Free, разбирался в алкоголе. Он же холодный, прогорил Азис, понемногу сдаваясь. Как же ты собираешься обмануть Аллаха? Это холодный чай, уверенно заявил Маджид. Он взял чайник и аккуратно развел коньяк по пиалам. В Соединенных Мирах сейчас очень модно, даже в бутылках продается. Прекрасно тонизирует. И утоляет жажду. Ну? Ты настоящий шайтан, брат. Азис со вздохом взял пиалу. Отец лжи. Ну что, чокнемся? А помнись, чаем не чокаются. Верно. Азис нерешительно поболтал в пиле густую, темно-коричневую жидкость. Она начальство потом не унюхает. А мы потом поживем рагер флаумин, и все будет в порядке. Меня еще ни разу не унюхало, по крайней мере. От тебя вечно несет флаумином. Смотри, однажды Фенди что-нибудь заподозрит, заработаешь плетей. Да ладно тебе, каркать-то. Заради морщась, они разом выпили. Поставили пелый на стол, шумно втягивая в себя воздух. Крепкий какой! Покачал головой Азис. Стандарт сорок градусов. Слегка подогретые спиртным, они вернулись к работе. «В районе терминала обнаружен неопознанный объект», – доложил Азис. «Сделал он это скри с скуки, чем по необходимости, потому что автоматическая система слежения выдала на монитор второго диспетчера точно такую же информацию. Крошечный!» «Опять ремонтники упустили аварийный модуль», – проворчал Маджид. Врезать по нему высокочастотным излучением, чтобы потом эти и выложили денежки за починку из своего кармана. злой ты какой-то сегодня. Азис проводил загадочный предмет цели уловителем. Нет, это не ремонтный кибермодуль. Великоватая форма, скорее цилиндрическая. Мало ли транспортники мусора в открытый космос сбрасывают, пожал плечами Маджид. Мало штрафуем, потому что, отозвался Азис. Злой ты какой-то сегодня, мстительно вернул Маджид. Э, почему злой? Эти железяки мешают навигации, создают аварийную обстановку, самим же транспортникам и мешают. Для их же блага штрафуем. Азис вздохнул. Ну что, будем уничтожать? Пусть подползет поближе. «Хотя бы опознаем, что это за ерунда. А вдруг это грузовой модуль транспорта, потерпевшего крушение где-нибудь на звёздной трассе, и он набит, допустим, цирконием? Или какая-нибудь драгоценная контрабанда в аварийно сброшенном отсеке?» Опять головизор он осмотрелся. «Там скорее мину найдёшь, чем циркони или контрабанду. Многим конкурентам хотелось бы разрушить репутацию королевства» как самого надёжного и безопасного транспортного узла. Сейчас подползет поближе и так шарахнет, будут нас по всей галактике собирать. И если бы там были какие-нибудь опасные вещества, система уже верещала бы на весь терминал. Ладно, охота приключений, подождём. Всё равно это кусок сбитого американского звездолёта, придрейфовавший с Бетельгейзе, Или сбрушенная разгонная ступень пассажирского челнока. Оно подает сигналы, изумленно перебил его Маджид. Ай, шайтан! Слабенький, но четкий! Азис уставился на монитор. Спасательная капсула! Клянусь пророком! Последняя катастрофа в системе Паниконта произошла более 15 лет назад, процитировал Азис фразу из рекламного буклета. Королевство Аль-Сауди гарантирует высочайшую безопасность пассажирских и грузовых перевозок. За 15 лет эту капсулу должны были обнаружить раз в 200. А если даже она ухитрилась остаться незамеченной столько времени, то тем, кто в ней находится, помогать уже бесполезно. Поддак Палмаджид. В принципе, она вполне могла предрифовать из другой системы. Тогда спасать тем более некого. Потому что в этом случае она путешествует не десяток, а несколько сотен лет. И что, выходит, за сотни лет аварийный маячок ещё не разрядился? В любом случае, устав требует, чтобы мы подняли спасательную капсулу на борт. Есть надежда, кого-либо спасти или нет. Хоть какое-то развлечение. Ну, разве что так. Только капсулу сам будешь скрывать, доброе сердце. От вида мертвецов меня тошнит». Манипулируя силовыми полями и механическими захватами, диспетчеры подтащили спасательную капсулу к станции. В лучах паниконта блеснула надпись в торце цилиндра. USMCF. И чуть ниже. 00279085. Айсландрок. Торговец. Удовлетворенно кивнул Азис, Хоть и американец. «Стало быть, не из мясорубки на Бительгейзе. «Да, там мусора много тогда осталось», – поддакнул Маджит, шелестя клавиатурой. «Айленд бортовой номер 002 79085 Благополучно стартовал с терминала вчера вечером и без происшествий покинул нашу зону ответственности. Уже хорошо». Стало быть, потерпел катастрофу уже в открытом космосе. Благополучно прибыл в зону покрытия автоматического маяка В-3094 полчаса назад. Зачитал Азис ответ на запрос, который послал сразу же, как только увидел бортовой номер. Автоматика отозвалась на запрос маяка. Первый пилот подтвердил лично, нештатных ситуаций на борту нет, с кораблем всё в порядке. Значит, точно сбросили контрабанду неверные псы. Отлично. Получим премию. Работники терминала быстро и умело пристыковали спасательную капсулу к борту. Камера-робот заглянула в крушечный иллюминатор в торце капсулы. «Всё-таки труп. Горестно вздохнул Азиз. Не контрабанда. Не получим премии». Похоронили кого-то прямо в открытом космосе? Задумчиво проговорил Маджит. Подозрительно это всё. Ага, верно. Это же какое ЧП, а у них, видите ли, нештатных ситуаций на борту нет. Ничего не понимаю. Автоматика зафиксировала дыхание и пульс. Внезапно воскликнул Маджит. Этот Янки жив. Получим повышенную премию. «Пятнадцать лет – ни одной катастрофы в системе», – проговорил Азис, разглядывая неподвижное тело на мониторе. «Без вести кто-то вроде бы пропадал, но тоже уже лет пять как». «Имеем человека в капсуле, но судно цело, и на нем ничего не случилось. Что за чепуха во имя пророка?» «Давай-ка приведем его в чувство и расспросим», – азартно предложил Маджид. Слушай, вообще-то это дело службы безопасности. Ну да, расспрашивать, а приводить в чувство наша прямая обязанность, как непосредственных спасителей. В конце концов, мы хотим, чтобы он выжил или так и не вышел из комы. В таких делах каждая минута на счету. Надо бы сначала оповестить медицинскую службу. Оповестим обязательно, когда приведем его в чувство и малость расспросим. Ну, чего ты боишься? Оружия у него нет, вредных веществ и вирусов система не зафиксировала. Думаешь, нам потом расскажут то, что он сообщит службе безопасности? Да я сгорю от любопытства. Нам бы лучше действовать по уставу. Слушай, ладно тебе? Мы подтянули к борту спасательную капсулу. Якобы не надеялись обнаружить там живых. Чем и будет вызвана 15-минутная задержка нашего сигнала в службу безопасности. Зато, обнаружив потерпевшего, сразу произвели на месте реанимационные мероприятия. Комар носа не подточит. Ладно, нехотя сдался Азис. Ему самому была страсть как любопытно, откуда в спасательной капсуле взялся живой человек. Эта история имела оттенок неясной опасности. Но набожный диспетчер был не в силах бороться с собственным любопытством. Только если нас накроют, я тебя выгораживать не буду. Это ведь была твоя идея. Не бойся, всё будет нормально, а в случае чего всё возьму на себя. Через пять минут Маджит доставил бесчувственного пострадавшего в диспетчерскую на портативной медицинской платформе. Это был настоящий гигант, здоровый, как могучий чинар, мускулистый, как чемпион системы по увиболу, мохнатый, как дикий лось, с белоснежным снегом в волосах, который едва ли был сединой, учитывая, что Янки оказался совсем не старым. Скорее, это указывало на его скандинавское или славянское происхождение. «Господи, ну егонь! Скривился Азис. Да, надышал он в капсуле изрядно. Такое ощущение, что он проспиртован насквозь. Господи, как же воняет это пятью грешников! Маджит быстро обследовал спасенного портативным диагностом. Поразительно! Он в полнейшем порядке, совершенно здоровый, даже не истощен, а без сознания просто потому, что мертвецкий пьян. «Дай-ка ему гемероналы, чтобы кровь почистить!» «Это нам наглядный урок», – назидательно произнёс Азис, манипулируя клавиатурой. «До какого скотского состояния можно дойти, употребляя бесовское зелье неверных?» «Мы же совсем немного», – сказал Маджид, озабоченно поглядывая на диагност – на котором выстраивались столбцы цифр, иллюстрирующие состояние пациента. И знаешь такое ощущение, что и он немного. Скорее, его забытье вызвано хорошей дозой снотворного. «Запивать снотворное алкоголем – это вообще надругательство над организмом и откровенный вызов заветам пророка!» – возмутился Азис. Из платформы выдвинулся инъектор присосался к локтевому сгибу спасённого и впрыснул в вену гиммеронал. Янки тут же заворочился, не открывая глаз. Три минуты спустя он рывком сел на кушетке и обвёл диспетчерскую бешеным взглядом. «Какого?» – пробормотал он на интерлингве. «Где?» «Всё в порядке», – заверил его Азис, дистанционно убирая инъектор. Вы в абсолютной безопасности. Вы находитесь на грузовом терминале Хатами-12, принадлежащем королевству Аль-Сауди, в системе паниконта. Мы диспетчеры, я Маджид, а это вот Азис. Помощник механика Улаф Йохансон, Аленд Рок Хартворд. Представился, потерпевший бедствие. Паниконт, говорите. Это такая здоровая белая звезда. Помню, да. Он приложил огромный ладони к вискам, пережидая мучительный приступ головной боли. Мы же вроде сегодня стартавали с паниконта. Точно, как раз с хотами 12 Тогда каким же образом вы попали в спасательную капсулу, Улов? Мы с коллегами отслеживаем пространство в пределах системы. Не было сообщений ни о крушениях, ни об исчезновении судов в нашем районе, не поступало никаких сигналов бедствия, а ваше судно благополучно достигло первого автоматического маяка за пределами нашей системы. Спасательная капсула? Вытращил глаза здоровяк. Вы достали меня из спасательной капсулы, ребята. Он обескураженно помотал головой. Ничего себе заявочки! А как я там оказался? Это мы у вас хотели узнать, заметил Маджид. Вы не помните, что произошло? Верзила снова помотал башкой. Вид у него был предельно несчастный. Чего это ты меня все на выдановый, брат, грустно проговорил он, словно в полицейском участке. Ладно, давай на ты, охотно согласился Маджид. «Что последнее помнишь?» Здоровенный скандинав сокрушенно посмотрел на него. Помню, пили со вторым механиком в машинном отделении. Он наморщился, пытаясь активизировать мыслительный процесс, и, наконец, сдался. Потом всё, полный провал. «Теперь видишь, как Аллах карает за пьянство на рабочем месте?» наставительно проговорил Азис, со значением, глядя на Маджида. «Да нет, брат, я обычно-то на рабочем месте не пью», возразил спасенный. «Ну, почти совсем не пью». «Ну так, по чуть-чуть только, но тут был особый случай. Просто старший механик ко мне мириться пришёл». «Как это?» – удивился Маджид. «Да вышел у нас с ним небольшой конфликт». Нехотя начал пояснять Йоханссон, вбил себе в голову, что я отбиваю у него повариху. А у меня даже в мыслях такого не было. Она меня и поцеловала-то всего пару раз, и то в щёчку. Короче, навоображал человек синий пойми чего, пришёл ко мне разбираться. Ну, я его и вырубил. То есть, хотел просто руку на плечо положить, а он решил, что я его уже бью. Резко увернулся не в ту сторону... И я не успел затормозить и попал ему прямо в ухо. Вырубил одним словом. Я не виноват. Рука у меня просто тяжелая. Видите? Он продемонстрировал уважительно притихшим собеседникам увесистый кулак. Видимо, ваш второй механик – мужественный человек и великий воин, если решился выступить против тебя, заметил Азиз. Да нет, я мирный. Мухи не обижу. Верзил улыбнулся так обезоруживающе, чтобы Арама сразу поверили. Действительно, не обидит. Если только найдётся такая сумасшедшая муха, которая рискнёт пролететь мимо этого сурового кафира. Когда я зашибу кого-то к ненароком, не по злобе. Ну так вот, пока сидел под арестом, механик подостыл, И вот сегодня после первой же вахты пришёл ко мне мириться. Прости, говорит, всё понял, погорячился, был неправ. Давай выпьем на брудершафт. Ну, выпить меня упрашивать не надо. Выпили мы раз, выпили два, а потом я от усталости как-то потерял ориентацию. Открываю глаза и вижу ваш роже Пардон, обаятельные дружелюбные физиономии. Неужто корабль с астероидом столкнулся? Ничего не помню. «Хе-хе, брат!» – Маджид засмеялся, радостно хлопая себя по коледям. «Так ведь тут не надо обладать проницательностью волы Абу-Насра, чтобы понять, что произошло. Твой приятель напоил тебя до бесчувствия, вернее, подмешал тебе какую-то содную дрянь. У тебя в крови снотворно было больше, чем алкоголя» а потом затащил спасательную капсулу и отстрелил её от борта. Если даже потом тебя испохватятся, то наверняка решат, что ты сам забрался в капсулу по пьяни и нечаянно запустил стартовый механизм. Хотя, думаю, ваш механик вырубил всю аварийную сигнализацию, чтобы это исчезновение обнаружилось как можно позже, уже когда судно выйдет из системы, когда искать тебя в открытом космосе будет бесполезно. «Да не может такого быть!» – выпучил глаза великан. «Чтобы Юха не так подло со мной поступил!» «Женщины зло!» – солидно поднял палец Азис. «Из-за женщин мы, люди, совершаем самые безумные и пагубные поступки. И вы, неверные, тоже не избавлены от вредного влияния женщин, а потом удивляетесь». Попадая из-за них в такие дурацкие ситуации. Для чего Аллах допускает существование этих сосудов греха? «С ними невозможно, без них совсем невозможно», – Маджид хмыкнул. «Без них нам пришлось бы предаваться противоестественному греху, не думая, что мне это понравилось бы». Он повернулся к спасенному. Ладно, не волнуйся, все будет нормально. Сейчас мы сообщим спасательным службам, и тебя вернут на корабль. Смужешь подать на своего механика в суд и жениться на поварихе. Еще чего? Встреворился Улов. На этой толстой дуре. Еще чего? Он задумчиво повел носом, слегка прищурился. Однако до появления спасательных служб мне бы не помешало пройти комплекс реанимационных процедур. Пережить такой стресс. Я ощущаю божественный аромат коньяка. Конечно, конечно. Развеселившийся Маджит, которому чрезвычайно понравилась история спасенного, с готовностью налил ему из чайника свою пиалу. Только ты это не говори никому, нам нельзя. Не бойся, не выдан. Улов подмигнул ему, принимая пиалу. Сам такой. Люблю чуток принять на рабочем месте. Так я лучше работаю. А где у вас закуска? Закуски у нас нет. На смене по очереди ходим ужинать в ночную столовую. Без закуски пьют только финны и некоторые русские. Отрезал Йохансен. «Может, у вас найдётся небольшой кусочек сала?» Он поднял взгляд и натолкнулся на переполненный неподдельным ужасом взгляды диспетчеров. «А, ну да, вам же вроде нельзя. Впрочем, мусульманам и алкоголь нельзя, однако пьёте. Так, стало быть, небольшой кусочек сала?» Он снова посмотрел в до предела расширенные от такого настойчивого светотанства, Глаза диспетчеров. «Ага, всё понял. Без вопросов». Он быстро опрокинул в себя лекарство и одобрительно крякнул. «Славная штука, господа! Почём брали? Давайте-ка ещё по чуть-чуть, только теперь сообразим на троих». Переданный службе безопасности Швид действительно оказался членом команды «Айленд Rock, исчезновение которого было обнаружено совсем недавно. Капитан обещал провести на борту дознание в связи с полученной информацией. Однако возвращаться за незадачливым помощником-механика с судна, удалившееся от Панниконта уже на пару астрономических единиц, естественно, не стало. Это обошлось бы кругленькую сумму. Консульство Соединённых Миров готово было доставить Йохансона на родину за счёт государства, однако он неожиданно воспротивился. «Что я там буду делать?» – степенно рассуждал он, сидя в баре напротив Маджида. «У меня контракт. И кто меня возьмёт, пока я не разберусь с этим? Мне что, жить на пособие? Так ведь на социальные купоны мне спиртное не продадут». Только закусь, а кому она нужна без главного? В конце концов, было решено, что потерявшийся Улов Йоханссон останется дожидаться следующего рейса своего судна на паниконд. И если, прибыв сюда в следующий раз, они захотят меня списать, то будут вынуждены выплатить мне хорошее выходное пособие, потому что моей вины в отсутствии на борту в рейсе не было» пояснил Свет свою позицию. «Или тогда пусть принимает меня обратно на работу. Если же я сейчас вернусь домой, значит, я сам покинул свой пост, и мне ничего не положено». Однако, узнав, сколько будет стоить самая простая гостиница, в которой ему предстоит дожидаться следующего рейса, помощник-механика снова встал на дыбы. «Я не миллионер!» Я столько за полгода не зарабатываю. Консульство за гостиницу платить отказалось на отрез, чтобы не создавать прецедент. Итак, все работяги начнут нарочно отставать от своих сукогрузов, чтобы бесплатно провести пару месяцев в туристическом раю галактики. Швед же уперся и категорически отказывался возвращаться домой, резонно мотивируя это тем, что его случай не предусмотрен законом о насильственной депортации. Просто же вышвырнуть его на улицу, чтобы дожидался своего судна где хочет, консулу не позволяли гуманизм и опасения, что этот неприятный случай попадет в СМИ, которые не приминут раздуть из мухи первостатейного слона насчет того, насколько недостойно государство обращается со своими гражданами попавшими в затруднительное положение за рубежом. В итоге представители консульских служб двух стран всё-таки договорились, что отставший от своего судна помощник-механика будет дожидаться возвращения Айленд-Рок прямо на орбитальном грузовом терминале, где его спасли. Администрация терминала без особого желания выделила ему койку в общем кубрике для младшего технического персонала из гастарбайтеров и обязалась слегка его кормить, чтобы он не умер с голод. С тех пор мистера Йохансона можно было часто видеть во внутренних коридорах терминала, разгуливающем в грязной робе и с руками, засунутыми в карманы. Вскоре он уже так примелькался, что охрана и сотрудники станции Даже перестали воспринимать его как причудливую зверюшку и начали держать за предмет интерьера. То есть совершенно перестали замечать. Скандинаву это было вполне на руку.